Ночь многие провели в слезах. Восприятие обострилось необыкновенным образом, и сейчас они были одним обнаженным нервом. Девочки утешали друг друга, засыпая в обнимку, или просто лежа рядом и тихонько гладя друг друга по лицу. Однако, несмотря на слезы, в воздухе витала радость. Это была радость иного рода, настолько сильная и пронизывающая, что она походила на скорбь. Она обжигала, и все понимали. Это не может длиться вечно. Сплатившись, они могли продлить ее, но рано или поздно она утратит свою яркость и покинет их. Вот откуда скорбь. Этой ночью им тоже не удалось выспаться. Еще до рассвета девочки отправились в гараж, чтобы под покровом темноты прибраться. Завернутое в черный полетелен тело Макса Хансена отнесли к могиле и сбросили в яму вместе с одеждой. Затем засыпали камнями и песком. Аккуратно уложили на место клочки торфа с травой и все притоптали. Недели через две все зарастет, и границ бывшей ямы не будет видно. В гараже все вымыли, почистили все инструменты и отдраили верстаки. Убравшись, девочки собрались на мостках, чтобы встретить рассвет. У Лин до сих пор глаза были на мокром месте, но не по той причине, которую предположили остальные. Первые лучи успели немного согреть их, когда Лин, скрестив руки на груди, повернулась к Терезе и сказала, «В следующий раз я сама хочу сверлить». Подобного Тереза не ожидала. Посмотрев на насупившуюся Лин, девочка рассмеялась, и вскоре ее смех подхватили другие. «А что?» — злобно оправдывалась Лин. «Мне почти ничего не досталось!» Смех быстро стих, и девочки молча обменялись взглядами. Теперь они все чаще понимали друг друга без слов. Оказалось, многие согласны с Лин. Следующий раз. Значит, будет следующий раз. В двенадцать девочки начали транспортировку к автобусной остановке. Терес провела с Анной Эль долгую беседу, и та сказала, что хочет остаться частью группы, но ей понадобится помощь остальных. Разумеется, они были готовы ей помочь, ведь именно поэтому они — сплоченная стая — Они просто 14 девчонок. Девочки стояли вокруг Анны Эль, делясь с ней силой. Роня предложила отогнать ее машину к ней домой, чтобы Анна Эль могла поехать на автобусе с остальными и побыть с ними подольше. Оказалось, идея отличная. Сев в автобус, где они заняли все последние ряды, Анна Эль оказалась в самой обычной обстановке, но теперь она больше не чувствовала себя беззащитной или напуганной. Она была среди своих, умерших а потом восставших из могилы. Они ее сородичи, готовые обнажить клыки и встать на ее защиту. Наконец ей удалось переварить опыт этой ночи и почувствовать радость, которую разделили другие девочки. «Вы мои, верно? А я ваша. Мы теперь одна команда, по-настоящему. Мы способны на все и никогда не подведем друг друга. Правильно?» Вопрос был скорее риторическим. Анна Эль глубоко вздохнула и развела руки в стороны, будто лишь сейчас выбралась из могилы. Девочки расстались, договорившись встретиться в следующее воскресенье на привычном месте. Тереза поехала вместе с Терез в Свидмюру. Впервые за последние сутки они оказались наедине, но почти всю дорогу молчали. Обсуждать происшедшее или реакцию других девочек не хотелось, ведь они больше не были другими. И разговаривать о них так, будто их нет рядом, не выходило. Лишь когда они прощались у подъезда, Тереза произнесла. «Было хорошо». «Да», — согласилась Тереза, — «очень хорошо». Пока Тереза ехала в метро, а потом и в вагоне поезда, у нее в голове крутилось лишь одно слово. Оно плескалось в ее черепе, словно рыбина, которая тесно. «Урт! Урт! Урт!» Голоса под землей. С одной стороны, Тереза осознавала, что все это галлюцинация, родившаяся вследствие кислородного голодания. Но с другой стороны, так все и было. Урт пришла к ней, легла рядом, а затем натянула на себя ее кожу, как плотно облегающее платье. Отныне Урт — не просто имя. Теперь это она сама.